«Как ты знаешь, эта война призвана всего лишь скрыть нашу истинную цель, но если уж воевать, то как следует, да и мир без эльфов станет, право же, чище. Итак, я сам доставлю Вечного Человека в Властительнице, как только смогу». «Зачем же рассказывать о нем мне?» – не без иронии спросил его собеседник. «Затем, что тебе поручается его уберечь». Пирос пошевелился, сменив позу на более удобную. Все шло как надо и шло быстро. «Воистину, проведением ее темного величества Человек Зеленого Камня и Жрица Мишакаль прибыли сюда одновременно». «Пусть Верминард завтра получит удовольствие, развлекаясь с этой жрицей и ее дружками». Глаза Пироса блеснули. «А ведь в самом деле может здорово получиться. Мы выкрадем Человека Зеленого Камня в неразберихе, а Верминард и не узнает. Итак, когда рабы бросятся в бой, разыщи Человека Зеленого Камня, приведи его сюда и спрячь в нижних покоях. Когда мятежники будут уничтожены, а Квалинейстер растоптан армией, он предстанет перед темной владычицей». «Понимаю», — вновь поклонился посетитель. «Какова же будет моя награда? «Ты получишь все, чего заслужишь! А теперь оставь меня!» Тот вышел, не забыв надвинуть на лицо капюшон. Пирос сложил громадные крылья, свернулся калачиком, прикрыл хвостом нос и замер, глядя во тьму. Единственным звуком во всем огромном чертоге было жалобное всхлипывание Систана. «Как ты? В порядке?» — участливо спросил Физбента Сельхофа. Они сидели на полу близ балкона, не осмеливаясь двинуться с места. Было темно, как в погребе. Физбен накрыл летучий огонёк вазой, как тот не возмущался. "В порядке", тупо ответил Тас. "Прости, что я так охнул тогда. Я просто не мог удержаться. Я, в общем, этого ждал, чего-то подобного. Но всё-таки, когда кто-то, кого ты знаешь, вдруг тебя предаёт, как по-твоему, дракон свышел, как я?" "Не знаю", вздохнул Физбен. "Скажи лучше, что нам делать теперь?" Понятия не имею. Тас чувствовал себя очень-очень несчастным. Я же не из тех, кому на роду написано за всех думать. Мне лишь бы приключение. Мы даже не можем предупредить Танисы и остальных, потому что не знаем, где они сейчас. А если мы пустимся на поиски, нас могут поймать, и тем самым мы только всем навредим. Он подпёр рукой подбородок и проговорил с необычной для него задумчивостью. Ты знаешь, однажды я спросил своего папу, почему мы кендары такие маленькие. Я очень хотел вырасти большим, как люди и эльфы. Он замолчал. Что же сказал твой папа? мягко спросил Физбен. Он сказал это от того, что мы кендеры созданы совершать маленькие дела. Присмотрись ко всему, что ни есть на свете большого и даже великого, объяснил он мне. И увидишь, что на самом деле всё это состоит из маленьких частиц, сложенных вместе. Вот и здоровенный дракон там внизу. Он ведь тоже сделан из капель крови, наверное. Всё зависит от маленьких частиц. Умный у тебя папа. Да, та спровёл рукой по глазам. Я так давно его не видал. Кендер выставил подбородок, сжал губы. Вот здесь его папа, он с трудом узнал бы в решительном маленьком воителе своего сынишку. Пускай другие делают большие дела, сказал он. У них там та не штурм, золотая луна, уж как-нибудь справится. Мы совершим нечто маленькое и не слишком важное. Мы спасёмся стана.